Берлин для начинающих Ноябрь, луна охотника Кажется, в Берлин невозможно приехать вовремя. Пять лет назад, вот тогда здесь была жизнь, говорят люди. Я приезжал сюда на выходные лет десять назад. Мы катались на велосипедах с друзьями друзей, и не спали до утра в просторной квартире, аренду которой они могли себе позволить, несмотря на то, что работали неполный рабочий день, продавая мороженое. Я хотела вернуться в город, потому что пока не все увидела. Я хочу еще раз испытать судьбу. Дома все так уверены, что наш маленький остров — лучшее место для жизни, но они не пробовали ничего другого. Я здесь еще и потому, что хороший способ преодолеть безответную влюблённость это переехать в другую страну, где есть новые люди, в которых можно безнадежно влюбиться. Берлин я выбрала без какой-либо конкретной причины. Меня не ждет работа, учеба или любовь. Я здесь просто, чтобы сменить обстановку. В Берлине я знаю одного человека из Лондона, в присутствии которого мне однажды начались судороги. Это он подтолкнул меня переехать сюда. Я купила билет в один конец, арендовала жилье. Я обратилась к друзьям онлайн, спросив в Твиттер контакты берлинских знакомых или людей, с кем я могу встретиться, у кого могу спросить совета или на которых могу подписаться. Я зарегистрировалась в Дуолинго. В новом городе можно заново изобрести свою идентичность. Я хочу вести себя так, будто мне снова 20 с небольшим. Может, проколюху или выбрию виски. Вступлю в полиаморные отношения, займусь скульптурой. Меня привлекает то, что мне кажется берлинским стилем. Мюзикл-кабаре, сплавленный с эстетикой холодной войны, велосипеды, минимал техно, черная одежда. У меня достаточно денег, чтобы прожить здесь несколько месяцев, прежде чем придется искать работу. Такой свободы у меня раньше никогда не было но нужно быть умеренной и жить экономно. Если ты беден, Берлин лучше, чем многие другие города. У меня поношенная одежда, потому что я действительно бедная художница, а не потому, что я пытаюсь казаться таковой. Я срезаю кожу на подушечке пальца хлебным ножом. Я получаю немецкий телефонный номер. В первый вечер в городе я ем одна в турецком ресторане, смотрю на привлекательных мужчин, проходящих мимо, думаю, что приняла правильное решение. Я рассчитываю, что здесь у меня больше шансов на романтические отношения, чем на острове. В первый день, следуя город, я пытаюсь заказать еду в кафе на немецком, но мне отвечают на английском. После этого я почти не пробую снова. Мне говорили, что выучить немецкий одновременно просто и сложно. Люди утверждали, что жить здесь дешево, а потом жаловались, что арендная плата слишком высокая. Мне говорили, что берлинцы расслабленные и суровые, открытые и равнодушные. Я не знаю, что думаю сама. Я знаю, что в Берлине высокий уровень грунтовых вод, аномальная высота над уровнем моря. Город построен на нестабильных почвах, постепенно уходящих под воду. Я иду посмотреть на кусок бетона, Швербеластингскерпер, объект для создания тяжелой нагрузки. Огромный 12-тонный цилиндр, установленный при Гитлере в 1941 году, чтобы проверить, насколько его затянут местные болотистые почвы. Первый месяц я снимаю комнату в Нойкёльне, на юго-западе Берлина, в одном из самых многокультурных и бедных районов. В комнате кровать-чердак, я сплю под потолком. Арендодатель живет здесь же. Он всегда здесь в смежной комнате, заставленной цветами. В первую неделю у меня нет ни планов, ни друзей. Я пытаюсь заполнить свои дни чем-то значительным и задаюсь вопросом, правильно ли поступила, приехав сюда. Я пытаюсь быть открытой всему неожиданному, освободить пространство для волшебства. Я читаю книги об истории города. Я много хожу, исследуя ассортимент закусок в маленьких магазинчиках, наблюдая за людьми. Вокруг звучит иностранная речь. В повседневной жизни здесь царит легкая непринужденная атмосфера общественного быта, противоречащая стереотипам о немецкой пунктуальности и порядке. В городе полно публичных пространств. Парки, тротуары, площади, набережные, где люди могут проводить время, ничего не покупая. Здесь хорошо быть безработным. Часто эта свобода, этот недостаток ответственности – оказывается преимущество мы порождает лёгкость. Я могу заботиться о себе, быть эгоистичной, спонтанной. Но очень часто я боюсь, что моё одиночество уже перезрело, особенно когда позади длинный день, губы на вкус как клей. Я очень долго молчала и даже не уверена, что существую. В такие моменты я ищу что-то или кого-то, что могло бы меня заземлить. Мы далеко от моря, велосипеды здесь не ржавеют. Меня подташнивает, и я не могу говорить. Я начинаю встречаться с людьми, с которыми меня познакомили наши общие друзья. Бе-британка учится в магистратуре, пользуясь тем, что образование в Германии бесплатное. Как и множество ее друзей, она работает неполный день на горячей линии, отслеживая потерянные заказы еды на вынос. Она сыщик, раскрывающий дела о пицце. Б американка устроилась няней, учится немецкому у маленьких детей. Б живет в большой марксистской коммуне, где жильцы каждую неделю собираются на пленум, чтобы обсудить еду и уборку. Б переехала сюда, чтобы стать диджеем, но с недавних пор стало меньше времени проводить в клубах и теперь учится на тренера личностного роста. Я звоню Б, когда подхожу к кафе, о котором он упоминал. Сейчас его там нет, но он любезно предлагает встретиться в другой день. Нажав отбой, я, к своему удивлению, начинаю плакать. В разговоре с ним я вела себя как обычно, но это многое для меня значит. Просить новой дружбы тяжело. Можно изменить свое будущее и найти любовь всего за один день или благодаря принятому приглашению. Но чаще всего это ни к чему не ведет. У меня скручивает живот. Я полностью открыта, моя надежда долго держится на плаву, Но я не знаю, сколько еще смогу так протянуть. Я нахожу хорошую фалафельную, из которой можно смотреть, как на Араньенштрассе садится оранжевое солнце. Сидя на террасе, я чувствую скорое приближение зимы. В конце улицы за переходом у мечети толпится много людей. Поезд линии У-1 приезжает мимо и выдувает пепел из пепельниц. Я смотрю на панков под мостом. Мимо проходит странная женщина, которую я уже видела несколько раз. Она как будто укутана в рулоны ткани. Они напоминают обшивку. Я проверяю свои космические приложения. Сегодня корабль НАСА, стартовавший 9 лет назад, впервые достиг Плутона. Он пролетел больше 8 миллиардов километров. Фотографии и данные, собранные за время наблюдений, могут вернуть Плутону статус планеты. Названия спутников Плутона — Харон, Стикс, Никс, Кербера, Гидра — действуют на меня успокаивающе. Наша Солнечная система продолжает работать. Движение небесных тел в огромных масштабах времени и расстояний оберегает нас и удерживает на месте. Я гуляю по Нойкёльну, Кройцбергу и Митте в юбке из легкой прозрачной ткани и с красной замшевой сумкой. Каждый девятый разговор, который я слышу, — на английском. Я прихожу в ночной клуб, почему-то открытый днем. Я захожу, никто меня не останавливает, и я недолго танцую в одиночестве под зеркальным шаром. Я регистрируюсь в своем муниципалитете, чтобы стать официальным резидентом и получить сертификат, который позволит мне работать. Когда я говорю, что я британка из Евросоюза, вопрос решается очень быстро. Я хожу на встречи анонимных алкоголиков для англоговорящих людей, и там полно путешествующих американских бизнесменов. Когда кто-то из них говорит, что пал ниже некуда, их истории не страшнее, чем обычная ночная тусовка в английском городе. Я думала, что там-то найду друзей, но некоторые люди кажутся мне странными. Они ходят на собрания пять раз в неделю и говорят о некоторых приглашенных спикерах так, будто те поп-звезды. Мне часто снятся киты, хоть я и видела их только однажды. Меня приглашают на концерт в музыкальной школе. Я опаздываю, сажусь на лестнице, не слышу музыки не чувствую с ней контакта, а потом рано ухожу. Никто так и не узнает, что я была там. Я часто чувствую себя так в этом городе, оторванной от всех, лишней, невесомой. По пути домой в метро я еду в одном вагоне с мужчиной в шапке из енота, модным готом из Бергхайна, с коротко подстриженными светлыми волосами, молодой парой, уткнувшейся в телефоны, попрошайкой в платке, американскими туристами, красивой девушкой с кольцом в носу, читающей «Маркиза де Сада». Лёжа в своей кровати под потолком, я смотрю развлекательные телешоу и пытаюсь забыться. Я всё больше подозреваю, что мой арендодатель — ненавидит то ли меня, то ли необходимость сдавать пустующую комнату. Он сказал, что он личный тренер, но я ни разу не видела, чтобы он собирался на работу. Уверен, он думает, что я ленивая и богатая, и он мог бы быть прав. В ванной нет замка. Я знаю, что пока меня не было, он заходил в мою комнату. Однажды я иду плавать, и когда запираю за собой тяжелую дверь раздевалки, моментально расслабляюсь и понимаю, что никогда за все это время не ощущала себя в безопасности. Я рада, что скоро съезжаю из этой квартиры, мой месяц вышел, Я иду смотреть новое жилье на улице с таким же названием на другой стороне города, теперь на Старом Западе. По веб-камере я наблюдала за вулканом в Новой Зеландии. Я писала на электронную почту мужчине, который едет на велосипеде через весь Китай. Какая погода в твоем часовом поясе? Расскажи мне о метеосистемах интернет. Через Craigslist я нашла маленькую квартиру, где смогу жить одна до ноября. Ее хозяйка уезжает в художественную резиденцию в США. Это крошечная квартира с одной спальней, красиво и по женски обставлена, с ширмой, коллекцией драгоценных камней, компактной ванной комнатой и душевой кабиной. Художница оставила большинство вещей. В течение месяца я как будто буду играть ее роль. Я чувствую себя большой, неуклюжей, но счастлива быть здесь. Наверху живет немолодая женщина. Она стучит в дверь, просит разрешения воспользоваться стиральной машинкой и приносит огромную гору вещей, забивая ее до отказа. Похоже, помимо стирки ей просто нужна компания». Она говорит на ломаном английском, и сперва я думаю, что она рассказывает грустную историю своей жизни, а затем понимаю, что она цитирует строки из песни «Биджи» из «Трагедии». Она старая жительница Кройцберга, каких редко сейчас встретишь, пережила здесь много изменений. Ей за 60, ее платки и юбка из другой эпохи. Мне немного страшно говорить с ней и пускать ее к себе, потому что я не знаю, надолго ли она останется. Поздно вечером я иногда вижу её у киоска шпети с молодыми людьми в три раза моложе её, с бутылкой пива в дрыс пьяную. У неё отрешённый вид, и от неё исходит уксусный запах алкоголика. Возможно, меня тревожит то, что она призрак другого будущего. Сейчас я живу в Берлине. Всегда говорю я. Сейчас или на данный момент. Все временно, легко доступно, мгновенно. «Я заснула или просто вышла из сети?» Во сне я написала тебе сообщение. Иногда мне кажется, будто мое тело — это буфер обмена, с помощью которого я могу вырезать и вставлять информацию. Я хочу скопировать здешний запах сосисок и тополей и отправить его тебе. Я печатаю, и когда ты отвечаешь, я чувствую твой палец на сенсорном экране.